Все они с радостью отчисляли в пользу храма проценты со своих доходов. Все они к нему паломничали или собирались однажды на Пасху непременно принести из своего агнца в храм. Удавалось ли им какое-нибудь начинание, они благодарили невидимого в храме. Оказывались ли они беспомощными или в беде, они искали у него поддержки. Только поблизости от храма Земля была чиста и сюда отправляли жившие за границей своих умерших, с тем чтобы они вернулись на родину хотя бы после смерти. Как не рассеяны были евреи по земле, здесь была их единая отчизна. Когда в Рим пришло известие о взятии Тивериатского дворца, император совершал артистическое турне по Греции на время своего отсутствия. Он передал дела государственного управления министру двора Клавдию Гелию. Гелий тотчас же созвал кабинет. И вот они собрались вместе, эти 37 человек, занимавших ответственнейшие посты при дворе. Весть о том, что мятеж в Иудее вспыхнул снова, глубоко их взволновала. Десять лет назад эта депеша была бы несущественным известием из несущественной провинции – Теперь она задела правительство за самое больное место. Она угрожала его важнейшему проекту – новому Александрову походу. Именно они, эти 37 человек, подвели под смелый проект твердую базу. Они создали в Южной Аравии опорные пункты для морского пути в Индию, добыли денежные средства для военного похода на Эфиопию и еще более дерзкого – к воротам Каспия. Согласно военному плану маршалов Карбулона и Тиберия Александра, войска уже двинулись в путь. 22-й легион, а также все войска, без которых могли обойтись в Германии, Англии, Далмации, шли на восток. 15-й легион направлялся в Египет. А теперь этот мятеж, вспыхивающий все вновь и вновь, как раз на пути следования войск, опрокидывал весь их грандиозный план. Ах, как охотно поверили бы министры обещаниям местных властей, что Иудея скоро сама собой успокоится. Но теперь становилось ясно, что это не так, и что для подавления восстания потребуется немало людей и немало драгоценного времени. Большинство министров были не римляне, а пылкие греки, Они жаждали, чтобы их Греция, их Восток, стал базой империи. Они кипели от ярости, эти советники и полководцы нового Александра, от того, что их великолепный поход будет задержан или даже провалится навсегда из-за дурацких беспорядков. Внешне они, однако, сохраняли спокойный и торжественный вид. Многие из них были сыновьями и внуками рабов, и именно поэтому... Теперь, когда они находились у власти, они вели себя с железным достоинством римских сенаторов былых времен. Клавдий Гелий разъяснил полученные из Иудеи печальные вести и их значение для Великого Восточного Похода. Клавдий Гелий тоже родился рабом. У него безупречная фигура, мрачная и великолепная, правильное лицо, полное энергии. На лице императорское кольцо с печатью. Другой на его месте непременно сопровождал бы императора в Грецию, ведь опасно оставлять его на такой долгий срок во власти чуждых влияний. Но Клавдий Гелий предпочел остаться в Риме. Можно сказать почти наверное, что какое-нибудь из его мероприятий императору не понравится. Быть может, Клавдий Гелий умрет молодым нюхая золотые пластинки или вскрыв себе вены. Но это не слишком дорогая цена за то, чтобы править миром. Он говорит спокойно, скупо, без прикрас. К восстанию отнеслись слишком легко, тем труднее будет теперь с ним справиться.